Глава 17 Появление моего корабля в системе Калькаун никакого ажиотажа не вызвало. Ежедневно сюда прибывало десятки, может быть, сотни кораблей разных классов, от контейнерных грузовозов до комфортабельных яхт, рассчитанных на сотни тысяч туристов. Отступы к планете Симар и станции Байханто охранялись весьма и весьма основательно. Стоило следопыту вынырнуть из гиперпространства неподалеку от одного из газовых гигантов. Как нас заметили, и скины корабля и станции обменялись пакетом информации, и вскоре все необходимые формальности были улажены. Я, как пассажир в этом действии, участия не принимал, лишь обозначил срок предполагаемой стоянки в арендованном боксе подходящего размера и подтвердил сумму платежа. За 30 тысяч кредитов Содружества я получил право единоличного пользования в течение года помещением объемом примерно в 200 тысяч кубических метров. Стоит отметить что в своем классе средних судов бывшая яхта Шиши Харо обладала не самыми выдающимися габаритами. По форме следопыт напоминает соединенные рабочими поверхностями два сильно вытянутых утюга длиной 250, шириной 45 и высотой 25 метров. Выступающие на десяток метров над корпусом ручки утюга представляют собой сложный комплекс радиоэлектронного оборудования, включая генераторы силовых щитов, системы локации, связи, маскировки, подавление радиоэлектронных средств противника и многое другое. Таким образом, в арендованном боксе оставалось еще очень и очень много свободного места. При всей своей относительной миниатюрности, беззащитный мой корабль, назвать нельзя. Благодаря паранойи Шиши, следопыт мог вступить в схватку с тяжелым боевым рейдером и выйти из нее победителем. Древний Шинго не поскупился на самые новейшие боевые средства, разработанные в «Содружестве», Вообще-то, начинать против кого-либо боевые действия я не собирался. И даст Бог, на меня никто не станет нападать. Но, как говорится, запас карман не тянет. А береженного Бог бережет. Мое появление за пределами парковочного бокса никакой реакции среди обитателей станции Байханто не вызвало. Приехал еще один зевак и турист. Кого это волнует? Поскольку размеры станции были огромные, Через выданный на выходе из арендованного бокса обязательный для ношения в системе калькаун броском коммуникативно-идентификационный браслет вызвал такси. Через минуту прибыла одноместная капсула. Отсутствие нейросети ничуть не помешало мне воспользоваться данной услугой. Поместил чип-кошелек в специальное приемное устройство, назвал адрес и поехал. Оказавшись в зале ожидания планетарного лифта, Оторопил от обилия и разнообразия, томящихся в ожидании пассажиров. Как уверенный пользователь галактической сети, я имел возможность ознакомиться с расовым разнообразием содружества. Но когда у тебя на глазах смешались в кучу гуманоиды с самым разнообразным строением тел, цветом кожи, формой головы и множеством других отличительных признаков, а среди них шаствуют не гуманоиды, некоторые по виду сущие монстры, поневоле обалдеешь». Человек — существо, крайне адаптивное. Ну, ходят тут всякие страшненькие, не едят же друг друга и не падают в обморок из-за приступов к ксенофобии. Часто мирно общаются. Вон индивид с головой собаки, о чем-то беседует с симпатичной девушкой, с хвостом. Блин, ну зачем она повернулась? Так бы и осталось в моих воспоминаниях обыкновенной девушкой. Воспользовавшись подсказкой броскома, добрался до терминала. Оплатил проезд до планеты и, получив тут же посредством пневмошприца обязательную комплексную прививку от всех местных болезней, стал ждать. От собственной патогенной флоры и фауны я избавился еще в первые дни своего пребывания на станции Шиши-Хару. Вот такая тут карантинная служба. До вылета оставалось полчаса. Все это время я протоптался у стеночки, без застенчиво пялись на разумных. Временами до меня долетали обрывки фраз. Те, кому строение речевого аппарата позволяло, чаще общались между собой на общем. Другие пользовались электронными переводчиками. Лишь немногие и только между своими булькали, хрюкали и неразборчиво бормотали. В назначенное время я занял место в удобном кресле, и еще через час моя нога ступила на поверхность планеты Симар. Выйдя из здания космопорта, осмотрелся. Небо голубое, солнце обычное, приятно пригревает. Деревья, кусты и трава зеленые, присутствуют в большом количестве. Среди моря зелени редкие высотные здания, из материалов похожих на бетон, сталь и стекло. Лишь суетящийся вокруг разнообразия разумных, да еще в небесах нескончаемый поток летательных аппаратов самых различных форм и размеров, указывает, что ты не на матушке Земле, а в непостижимой дали от родной планеты». Аэротакси доставило меня в ближайший иммиграционный центр в гигантском городе, носящем незамысловатое название «Столица». Массивное пятиэтажное здание из гранита с вычурной отделкой, колоннами и статуями, внешним видом, скорее, похожие на дворец. Тут, наконец-то, я пообщался с живым человеком. Раньше как-то не случалось. Все роботы и скины, да ящеры разумные. Дэн Таро, старший инспектор службы иммиграции империи «Аратан», Рассеянно представился, невысокий брюнет в явно военной форме, с неизвестными мне знаками различия, вроде как особого интереса к персоналии прибывшего, не проявил. Ваше имя? И с какой целью на Семаре? Андрей Громов, планета Земля, не входит в состав Содружества. Около двадцати стандартных циклов назад похищен с родной планеты арварскими работорговцами. Прибыл для получения гражданства империи Аратан. Сказал, как отчеканил. Тренировки перед зеркалом принесли определенную пользу. «И где же все это время вы изволили находиться, Андрей Громов, с планеты Земля?» На этот раз чиновник проявил значительно больший интерес. «Меня спас Шенго по имени Шишихаро. Все эти долгие годы я провел на дикой планете, названной мной Надежда, в системе желтого карлика Лучезарной». «Дикий на дикой планете?» — задумчиво произнес мой визави. «Вас держали в плену?» Ни в коем случае, по взаимному согласию, я помогал своему спасителю и покровителю осваивать планетарные биоресурсы надежды. После того, как душа Шишихаро покинула бренную оболочку, ничто более не удерживало меня в системе лучезарного. Надеюсь, вы работали на Шенгоне в качестве бесправного раба? Никоим образом. Мне платили за работу согласно условиям заключенного между нами контракта. Нельзя ли об этом поподробнее? Ага, сейчас все тебе обскажу во всех подробностях и представлю полный отчет о моих доходах хотел задать контрвопрос в духе одного мультипликационного персонажа: а с какой целью интересуетесь, но не стал обострять отношения. Уважаемый Ден Таро, разглашение условий нашего договора с достопочтенным Шиши Харо не предполагается условиями означенного договора. Вот же завернул! Аж самому не верится, что способен на подобные словесные перлы. Я вас понял. Более чиновник иммиграционной службы не стал ничего из меня выпытывать. Лишь пару раз обмолвился о прелестях службы в ВКС империи Аратан. Не дождавшись положительной реакции, сноровисто оформил все положенные документы. Выдал чип с полагающимися каждому неофиту тридцатью китами». В заключении потребовал после установки нейросети непременно пройти дальнейшую идентификацию, необходимую для присвоения гражданского рейтинга. Гражданство империи Ротан четко ранжировано по уровню интеллекта, толщине кошелька и заслугам перед государством и лично перед государем. На данный момент я гражданин с нулевым рейтингом. Максимальное значение данного показателя 15 у императора. Для всех прочих граждан эта цифра недостижима. Значение рейтинга может иметь дробное значение. После прохождения проверки в корпорации нейросеть мое положение в вместо гражданской вертикали будет уточнено в зависимости от выявленного интеллектуального показателя и класса установленной нейросети. Также гражданский долг повысится после привязки средств в банке к моему идентификационному коду. Для меня пока что потолок 10 баллов. Для того, чтобы прыгнуть выше, Необходимо долго и честно послужить новому Отечеству. Мне оно, разумеется, без надобности. Выдвигать свою кандидатуру на выборы в местную Боярскую Думу не собираюсь, и претендовать на должность губернатора, мэра, судьи или прокурора мне также без надобности. Для меня и шестого ранга с копейками вполне достаточно. Этот уровень дает право свободного ношения любого оружия а также избавляет от повышенного внимания местной ментуры и прочих представителей охраны правопорядка. Я примерно прикинул, что мне светит в том случае, если засвечу интеллект в 260 единиц и задекларирую немного из заработанного на надежде. На этот счет Шир имеет определенные инструкции и пару десятков миллиардов не станет тратить до особого моего распоряжения. Получу рейтинг гражданина между шестеркой и семеркой. Интересно. Что произойдет, если вывалить всю информацию о моем IQ? Нет, нет и нет. Упаси Боже узнать местным об истинном положении дел. Тогда уж мне точно будет грозить повышенное внимание. И не только со стороны государственных органов и корпораций. Криминальных структур здесь тоже хватает с избытком. О коммунизме в содружестве слыхом не слыхивали. Не было тут своих Маркса с Энгельсом. Все основано на товарно-денежных отношениях. Поэтому лозунг «Каждому по потребности» выполняется в той мере, насколько хватает человеку изворотливости и ума. А если нет ни того, ни другого, полагайся на удачу, пистолет большого калибра и собственную наглость. гоп -стоп осуществляется здесь самым примитивным способом. Добропорядочного гражданина зажмут в каком-нибудь тупичке несколько недобропорядочных, отметили для начала, застращают как следует потом заставят под протокол поделиться честно нажитым. После того, как он выполнит требования бандитов, они удалятся, предварительно вызвав местный аналог кареты скорой медицинской помощи, поскольку жизнь разумного в мирах Содружества священна и неприкосновенна. Для меня выход с дикой планеты — все это дико. Вот уже и каламбурить начал. Местные же привыкли и другого положения вещей не представляют. Считается, что разумная жестокость — двигатель прогресса. Радует лишь то, что тебе дано право защищаться любыми имеющимися в твоем распоряжении законными средствами самообороны, лишь бы не переборщить при этом, ибо жизнь грабителя также священна и неприкосновенна. Но не все так печально, как кажется на первый взгляд. Полиция, суды и службы исполнения наказаний работают вовсю. Преступников ловят, осуждают на разные сроки, отправляют в пояса астероидов мыть золотишко, или на лесоповал и добычу пушнины на планетах, не очень приспособленных для жизни. Короче говоря, все как на земле матушки, только с учетом доведенного до абсурда на законодательном уровне тезиса о неприкосновенности жизни каждого разумного существа. Стоит отметить, что государства и корпорации могут действовать так, что уличные гопники покажутся наивными и добрыми самаритянами. Дентаро уже прозрачно намекал, что было бы неплохо послужить новому Отечеству. Не настаивал. Вот если бы знал точно, какой у меня истинный показатель интеллектуального уровня, вряд ли так запросто отпустил. Наверняка до сих пор уламывал бы в присутствии и при непосредственном участии парочки прокачанных амбалов. Вон несколько таких шкафчиков, фланирующих якобы без цели по коридору, наверняка ждут вызова, чтобы спеленать какого-нибудь менее удачливого визитера. Местное воздушное такси быстро домчало меня до высоченной башни, построенной, как принято говорить на земле, из стекла и стали. Не стану утверждать, что именно стекло и сталь. Скорее всего, какие-то иные строительные материалы. Здорово напоминает небоскребы Нью-Йорка, но американские пониже и не такие замысловатые. В холле первого этажа я был принят обласкан длиннонугой фигуристой брюнеткой с пронзительными синими глазами по имени Нейла на пластиковом прямоугольнике, приколотом к отвороту элегантного пиджака делового костюма. Девушка обладала несомненными достоинствами как спереди, так и сзади. Ух, аж все зашевелилось. Ну, сами понимаете. Поинтересовавшись целью визита, меня усадили в удобное кресло в просторном холле. Пока ждал специалиста, Нейла напоила меня местным аналогом чая, накормила вкусными пирожными и одарила чудесными улыбками. Вот всегда бы так. К сожалению, счастья вечным не бывает. Специалист нарисовался довольно быстро. Сим Чаран представился худощавый мужчина в комбинезоне бирюзового цвета на вид лет тридцати. По внешнему виду истинный возраст здешних обитателей определить невозможно двадцати-тридцатилетними, здесь выглядят до глубокой старости. Медик-эксперт восьмого ранга, прошу пройти со мной. Помахав ручкой на прощание понравившейся мне девушке, не исключено бабушке, шагнул вслед за доктором в широко распахнутые двери лифта. Итак, Андрей Громов, вас интересует что-то конкретное или вам необходима консультация? Равнодушным голосом поинтересовался доктор после того, как скоростной лифт вознес нас на 82-й этаж, и мы оказались в просторном светлом кабинете, уставленном сложной аппаратурой неведомого мне назначения. — Универсалу-14, — коротко ответил я. Сим Чарн посмотрел на меня более внимательно. Мне показалось, что в карих глазах доктора промелькнуло выражение удивления, смешанного с толикой скепсиса. Однако от комментариев он воздержался, сразу перешел к делу. «Хорошо, присаживайтесь», и указал рукой на сооружение, напоминающее обычное зубоврачебное кресло. После того, как я выполнил требования доктора, на голову мне опустился необычного вида колпак. Следующее мгновение. Я банально уснул. «Неплохо, неплохо». От былого равнодушия Сима Чарона не осталось и намека. «Показатель индекса интеллекта 263 единицы». «Если вы обладаете необходимой суммой, препятствий к установке названной вами модели нейросети я не вижу. Озвучьте, пожалуйста, стоимость процедуры». Доктор на пару мгновений завис, похоже, наводил справки в сети и что-то калькулировал. «9 миллиардов 823 миллиона 400 тысяч – единовременный платеж. Извините, ваш гражданский рейтинг не предполагает оплату в рассрочку». Вот если бы мы получили гарантии от вашего будущего работодателя, пришлось прервать медика, как бы ни начал рекрутировать меня в какую-нибудь корпорацию. Никаких рассрочек. Оплату произведу авансом и в полном объеме, как только все будет готово к операции. После этих слов Сим Чарен подвинул в мою сторону мобильный платежный терминал. Я вставил в устройство чип с деньгами и вскоре через броском получил уведомление, о списании необходимой суммы. Ну что же, полностью раздевайтесь и в медкапсулу. Уважаемый Сим, а почему такая дикая разница в стоимости нейросети разных поколений и классов? Задал вопрос, пока избавлялся от комбинезона. В сети я нашел только прайсы, информации по политике ценообразования. Не оглашались. Видите ли, Андрей Громов, единственная раса, которой на данный момент доступна технология создания нейросети а графы. Им удалось монополизировать эту сферу производства. Любые попытки создания аналогов кем-либо еще остроухими беспощадно пресекаются вплоть до объявления военных действий. По этой причине они могут себе позволить назначать любые цены на свою продукцию и задирать ее выше небес на эксклюзивы вроде вашего. В остальном они более или менее разумны. Например, инженер 14М стоит всего сотню миллионов, а техник 8С и вовсе смешные три сотни китов. К тому же чаще всего установку той или иной модели оплачивает либо государство, либо корпорация. Клиенту остается лишь отработать затраченные суммы. Ну да, рабства тут нет. Ха-ха, и еще раз ха! Наконец я занял место в удобном мягком ложе. Прозрачная крышка отделила мое обнаженное тело от окружающего пространства. Розовый гель стал постепенно заполнять внутренний объем капсулы. Веки приобрели свинцовую тяжесть и сами собой захлопнулись.